16 лет назад Это был один из тех редких случаев, когда все шло в полном соответствии с планом. Возможно, потому что никто из них не стал сомневаться в принятом решении или не позволил себе в нем усомниться. Или же они заставляли себя не думать, что хотят сделать, полностью сосредоточившись на том, как они это сделают. А, возможно, они давно были готовы сделать это. Как бы там ни было, они не отвлекались. И поэтому все шло в соответствии с планом. До Москвы добрались быстро и в дороге почти не разговаривали, а предстоящие не обсуждали вовсе, ведь все уже сказано. В Москве каждый отправился к себе, получив почти четыре часа на то, чтобы поддаться сомнениям. Они любят приходить, когда остаешься один. Но в этот раз не пришли, не возникли. А если и возникли, то были благополучно подавлены. В назначенное время Ада приехала за Ильёй в большом чёрном внедорожнике. Несмотря на молодость, она великолепно с ним управлялась и часто шутила, что любит всё большое. И машины не исключение. Приехала, одетая в длинную юбку, элегантные полусапожки, подходящие лишь для городского выхода, свитер и неприметную куртку. Спортивный костюм, вязаная шапка, перчатки и кроссовки лежали в пакете. И точно такой же по объему пакет Илья молча бросил на заднее сиденье Из дома он вышел в джинсах, ботинках и удлиненной, наглухо застегнутой куртке. «Мы созванивались с Платоном. Он скажет, что переночует у тебя». «Хорошо», — кивнула Ада, уверенно вклиниваясь в поток машин. «А ты?» «Меня не так плотно пасут и нечасто интересуются, где я зависаю». «Понятно. Но если что, я был у тебя». «Ага». В отличие от Руслика, Илья никогда не хвастался любовными победами, однако друзья знали, что успех у девушек он пользовался. «Как ты?» — поинтересовалась Ада, не глядя на друга. «Зол!» — перед ответом Бархин выдержал очень длинную паузу, за время которой они успели довольно далеко отъехать от места встречи, и спросил. «А ты?» «Зла!» «И никаких сомнений?» Ада сначала удивилась вопросу, но потом поняла, почему Илья завёл разговор именно сейчас. Они твёрже, они могут говорить о сомнениях спокойно и хладнокровно. В отличие от Платона, который обязательно начнёт ныть. «Никаких», — ничуть не рисуясь, ответила Ада. «А у тебя?» «Только в одном. В чём именно?» «Не хочу попадаться», — жёстко произнёс Илья. «И поэтому предупреждаю сразу, если что-то пойдёт не так, я дам заднюю, и мне плевать, что ты обо мне подумаешь. Я не собираюсь гнить в тюрьме». «Никто не собирается?» «Я серьёзно». «Я тоже?» Они как раз остановились на светофоре, и Ада посмотрела Илье в глаза. Не быстрым взглядом, а долгим, спокойным и очень уверенным. «Если соберёшься давать заднюю, подумай о том, что я не отступлю, пойду до конца. А значит, чистеньким ты сможешь остаться только в том случае, если сдашь меня». Взгляд Илья не отвёл, помолчал и тихо спросил. «Почему ты такая упертая?» Зажёгся зелёный, сзади загудел нервный московский водитель. И Аде пришлось перевести взгляд на дорогу. Она набрала скорость и ответила. «Она смеялась, Илья. Она убила Руслика и смеялась, упиваясь нашим горем. И если появится возможность, Розалия нагадит и мне, и тебе, и Платону. Я думаю, это очевидно». «Из-за собаки?» «Из-за того, что она нас ненавидит». «С тех пор?» «С тех пор». Илья отвернулся к боковому окну и молчал до тех пор, пока они не остановились забрать Платона, явившегося навстречу с ярким оранжевым рюкзаком за спиной. «Что у тебя в нём?» — поинтересовался Илья, хотя прекрасно знал ответ. «Одежда», — пожал плечами Платон. «Обязательно было брать рюкзак?» «А что?» «Его придётся сжечь», — холодно объяснила Ада. «Зачем? Он ведь будет в машине!» «Тебе жалко рюкзак?» «А, вы шутите!» — догадался Платон. «Нужно слегка расслабиться», — ответил Илья. «Тебя не спросили, зачем ты идешь к Аде с рюкзаком?» «Я всегда с ним хожу». «Тогда ладно». Минут пять они ехали в тишине. Илья и Ада обдумывали состоявшийся разговор, о Платон, которому думать было не о чем... Откровенно скучал. И, убедившись, что друзья способны молчать всю дорогу, спросил. «Чья эта машина?» «Моего бывшего», — равнодушно ответила Ада. «Я говорила». «А, да, точно. А что будет, если её заметят?» «Не заметят. Мы поедем по старой дороге и съедем с неё в лес. Я знаю, где». Они все знали, где удобно съезжать в лес. Ведь это был их лес земля влажная следы останутся и что ничего кроме того что у них будут следы и примерное представление какую машину искать илья внимательно посмотрел на аду но промолчал девушка же взгляд заметила поджала губы и недовольно спросила как они доберутся до следов ментене дураки поняв что чужие в поселок не входили а местные ни при чем, «Они начнут искать на старом шоссе и обязательно найдут место нашей стоянки и сделают слепок отпечатков шин». Платон любил детективы и читать, и смотреть, и не применил показать друзьям, что неплохо разбирается в том, что они собираются совершить. «В Москве и области полно таких внедорожников и таких шин», прежним тоном произнесла ада. На стоит твоему бывшему засветить шины, и вот тут же возьмут, заметил молчавший до сих пор Илья. Мой бывший не связан с криминалом. К тому же, никто не узнает, что я брала машину. А у тебя ведь есть ключи. Ну и что? Как только станет ясно, что кразали и преступники попали через твой участок, ты окажешься на карандаше. Тебя будут проверять. И что? Мы с бывшим не были расписаны, он давно не входит в мой ближний круг, а такие тачки есть у десятка, если не больше моих знакомых. И, кстати, поэтому я взяла тачку бывшего, а не нынешнего». «Ты о нем ничего не рассказывала», — обронил Илья. «Он этого не хочет. Еще вопросы будут?» Ада начала злиться, и по каким-то причинам оказались неприятны обе поднятые темы. Поэтому Платон поспешил перевести разговор в другое русло. «А что будет дальше?» После того, как они перелезут через забор и войдут в особняк ведьмы. «Я все продумала и считаю, что это должно выглядеть ограблением», — уверенно произнесла Ада. «Сначала воры залезли в мой дом, а потом в ее». В моем никого не было, забрали, что под руку попалось. Розалия оказалась на месте, и ее убили». «Неплохо», — одобрил Платон. «А зачем тебе подставляться?» — неожиданно спросил Илья. «Как я подставлюсь?» — не поняла Ада. «Обычно грабители выбирают конкретный коттедж и лезут в него, точно зная, что возьмут», — ответил Илья. «Тем более, если грабители настолько серьезные люди, что ходят с оружием. В несколько домов подряд пойдут только бродяги или наркоманы, а у них не будет ствола». «Я согласен», — тут же добавил Платон. «А да, твой дом трогать не надо». «Хорошо, мой дом оставим в покое», — улыбнулась девушка. «Но вы должны понимать, что ко мне все равно придут». «Почему?» — вздрогнул Платон. А может, и к вам тоже. Потому что мы сегодня там были, догадался Илья. И потому что если менты начнут давить, история с Русликом всплывет обязательно. И что ж нам делать? Растерялся Платон. Испугался, хмыкнул Илья. А ты нет! Пусть приходят. Так даже интереснее. Медленно протянула Ада. «Что интересней?» «Смотреть на них и думать, что даже если у них есть подозрение на ее счет, доказать им ничего не удастся», ответил вместо девушки Илья. И в его глазах вспыхнул яркий огонек. «Ты меня пугаешь», пробормотал Платон. «А меня радуешь», едва слышно добавила Ада. Произнесла одними губами, но Илья услышал — и Едва заметно улыбнулся. «Так что мы будем говорить, когда они к нам придут?» Громко спросил Платон. «Правду, конечно», — пожала плечами ада, вызвав у Ильи широкую улыбку, а у Платона изумленные восклицания. «Ты серьезно?» «Тоша, я везу тебя убивать старую ведьму, которая сдала бандитам нашего друга. Так почему ты думаешь, что я сейчас несерьезна?» Девушка бросила на друга взгляд через зеркало заднего вида. «Скажем, что Руслик прятался у меня дома. Мы приехали его навестить, но не нашли, и решили, что Руслик уехал в другое место». «И все?» «И все», — подтвердила Ада. «И ни слова про старуху?» «Я скажу, что спрашивала у нее про Руслика, но Розалия ничего не ответила». «И нам поверят?» А почему нам не должны поверить? — Потому что старуха сдохнет. — А на следствии сторож наверняка расскажет о визите бандитов. «Гениально — Гениально! — прошептал Илья. — Чего гениально? — не понял Платон. — Черт, Тоша, ты ведь собираешься становиться режиссером! — рассмеялся Илья. «Догадайся — Догадайся! Менты подумают, что бандиты вернулись и убрали свидетеля. «Розалию», — хладнокровно произнесла Ада, поняв, что Платон впал в ступор. И замаскировали убийство под ограбление. «Великолепно!» — выдохнул Платон. «А мы ни при чем!» «Именно! Но отпечатки шин они все равно могут найти!» «Пусть находят!» Некоторое время они ехали молча, а затем Платон вновь завел разговор. «Мы не обсудили, как убьем старуху». Ада думала, что на последнем слове Платон собьется, что голос дрогнет, но он приятно удивил девушку. Удивил настолько, что ответила Ада только через пару секунд. «У меня есть пистолет». «Другое дело», — повеселел Платон. «Откуда у тебя пистолет?» — изумился Илья, который умел слышать главное. «Остался от папы» ответил Ада. «Папа по службе бывал в горячих точках, вот и привез из очередной командировки». «Зачем?» — спросил Платон. «На всякий случай». «На какой случай?» «Вот на такой, например», — буркнул Илья. «Подставить кого-нибудь или убить, но чтобы без следов». «А что мы с ним сделаем потом?» «Выбросим, конечно», — пожала плечами Ада. Воку ваку, ваку.